Глава 99 «Не доверяй, но проверяй». хатсон Поверить не могу. Всего четыре коротких слова, и я вдруг напрочь лишаюсь дара речи. Мне было бы неловко, если бы одновременно я не чувствовал себя таким... счастливым. Это странное чувство, и я к нему совершенно не привык. Однако я пытаюсь жить настоящим, и не начинать переживать загодя. Я научился ценить любую талику радости, которая может мне выпасть, и потому могу быть на седьмом небе от того, что Грейс хочет быть со мной сегодня, даже если она, быть может, думает о том, как не быть со мной завтра. Когда Грейс рядом, это становится даже легче, чем могло бы показаться. И однозначно легче, чем когда-либо прежде. И да... Я понимаю, как жалко это выглядит со стороны. Но это правда. Я улыбаюсь, вспомнив, как рад я был, когда получил свою первую зарплату в качестве учителя, как Грейс скружилась по нашей комнате, махала чеком, снова и снова распевая. «Мистер Ви — самый лучший». Я не могу удержаться от мысли, что если бы это видел Ричард, Он бы тоже очень гордился мной. Это странное чувство. Впервые в жизни беспокоиться из-за денег. При всех недостатках Сайруса и Далилы, а имя им Легион, они никогда не жалели денег, когда речь шла о Джексоне и обо мне. И я всегда брал их, поскольку считал, что это самое меньшее, что они могут сделать после всего, что заставили меня пережить. К тому же, будучи наследным принцем, я имею огромный трастовый фонд, который создал для меня сам Двор вампиров. Фонд, не имеющий никакого отношения к деньгам моих родителей. Но это вовсе не значит, что я имею что-то против того, чтобы работать и зарабатывать на жизнь здесь, в Нарамаре. К тому же, так я смогу вернуть Арнсту те деньги, которые он дал Грейса мне». Мне нравится знать, что у меня есть деньги, которые я заработал сам. Мы шагаем, держась за руки, разглядывая витрины и делая вид, будто нам невдомёк, что другие прохожие пялятся на нас. Впрочем, наверное, закономерно, что здешним жителям любопытно понаблюдать за вампиром и горгульей, которые оставили мёртвого дракона на лужайке перед домом мэра. Плюсом относится и то, что Грейс находит магазин сладостей и цветочную лавку, где в витринах висят объявления о приёме на работу. Сам я подумываю о том, чтобы попытаться устроиться на работу в библиотеку на неполный рабочий день, поскольку занятия в начальной школе заканчиваются в 2 часа дня. К тому же перспектива находиться по несколько часов в день в окружении книг кажется мне чем-то вроде рая. «Давай зайдем», — предлагает Грейс, остановившись перед небольшим бутиком, продающим одежду и ювелирные украшения. «Выбор в нем невелик, но, на мой взгляд, это плюс. Я провел большую часть своей жизни, нося дизайнерскую одежду, которой совсем не интересуюсь, в основном для того, чтобы соответствовать роли принца-вампиров, как того хотел мой старый добрый папаша. Так что, похоже, Здесь меня ждёт приятное разнообразие. Хотя я бы отдал небольшое состояние, чтобы вернуть себе своё бельё Версача. Но как только мы входим в магазин, мне начинает казаться, что, возможно, с нашей стороны это было не самое удачное решение. Нет, не потому что с этой одеждой что-то не так, а потому что как только дверь за нами закрывается, Хозяйка магазина бросается к нам со всех ног. «Это вы!» — восклицает она, расплывшись в улыбке. «Грейс и Хадсон! Я так надеялась познакомиться с вами!» Мы с Грейс обеспокоенно переглядываемся. и Я делаю шаг назад, но поздно. Хозяйка магазина уже обняла нас обоих и крепко сжала. «Спасибо, спасибо, спасибо!» — повторяет она. «Вы спасли нас всех!» «Э-э...» «Собственно говоря, думаю, мы не заслуживаем таких похвал», — смущённо говорит Грейс. «Я уверена, что эти драконы явились сюда из-за нас. Вздор! По какой бы причине они ни прилетели, они разрушили бы весь город, если бы не вы. И я вам так благодарна!» Она смотрит на нас с сияющей улыбкой. «Но хватит говорить о неприятных вещах. Меня зовут Тинеати, и это мой магазин». «Чем я могу вам помочь?» «Мы пришли сюда, потому что попали в затруднительное положение», отвечает Грейс, улыбаясь этой своей улыбкой, от которой люди всегда начинают чувствовать себя уверенно и непринужденно. «У нас с самого начала было совсем мало одежды, а вчера вечером лучшая её часть была безнадёжно испорчена. Так что если у вас есть вещи, которые могли бы нам подойти...» Мы были бы вам очень признательны, если бы вы помогли нам отыскать их». Эти слова оказывают магический эффект и уже через пять минут и проводит нас в примерочные, причём у каждого из нас в руках, ворох одежды. Когда мы начинаем мерить её, она принимается приносить нам всё новые и новые вещи, как будто мы собираемся перемерить весь её ассортимент. Я стою, одетый только в незастёгнутые джинсы, когда в дверь моей примерочной стучат. «Я сейчас выйду, Тинеати!» — кричу я. Но это не Тинеати. «Это я!» — шепчет Грейс. «Ты не голый?» «Нет, но...» «Вот и хорошо!» Она открывает дверь и протискивается внутрь. Затем садится на крохотную скамейку у стены, на которой навалена одежда. «Что, какие-то проблемы?» — спрашиваю я. Она смотрит на меня и бросает мне футболку. «Ты не мог бы одеться?» «Это моя примерочная, так что мне положено быть раздетым. Для этого и существуют примерочные». «В самом деле?» — шипит она. «Ты думаешь, сейчас подходящее время для того, чтобы учить меня?» «Я не учу тебя, просто объясняю. И то только потому, что ты, кажется...» запуталась в вопросе о том, что здесь надо делать. «Ради всего святого, ты не мог бы просто взять и одеться». Она швыряет в мою сторону ещё одну футболку. «Поосторожнее, Грейс. Ты так стараешься заставить меня прикрыться, что я могу начать думать, что вид моего торса здорово смущает тебя». «Так и есть», — невозмутимо отвечает она. От этого зрелища мне хочется залезть на тебя, как на дерево, обхватить ногами твои бёдра и убедить тебя соблазнить меня. А, во второй раз за сегодняшний день и за всё время, которое мы провели вместе, я не могу придумать подходящего ответа, кроме разве что одного. Гостиница за углом. И вдруг её тон становится из шутливого, таким, что меня словно бьёт электричеством. Мои мысли несутся вскачь, сердце колотится. Я смотрю на дверь и прикидываю, не сгрести мне Грейс в охапку и не перенестись ли прямиком в наш номер. Но тут я слышу голос Тинеати, и момент оказывается упущен. «Грейс, где ты? У меня тут есть еще платье, которое тебе надо примерить. Мне не терпится увидеть тебя в наряде из тавты». Грейс хватает меня за руку, и одними губами произносит «Тихо!» «Грейс?» — слышится стук в дверь, затем тенять кричит. «Хадсон! Грейс, у тебя?» «Поздно. Она нашла меня», — раздражённо шепчет Грейс. «Я отзываю своё предложение, и теперь ты никогда не узнаешь, почему я явилась сюда. Неужели ты не жалеешь о том, что зря потерял столько времени, разглагольствуя о кубиках своего пресса, твёрдых как скала. «Справедливости ради, позволь заметить, что я никогда не упоминал о своих кубиках», — шепчу я в ответ. «Грейс? Хадсон?» Теперь в голосе Тинниати звучит беспокойство. «А мог бы», — фыркает Грейс. Затем кричит. «Просто положите их в мою примерочную Тинниати. Я сейчас» и, повернувшись ко мне, она шепчет. «Платье из ты помолись за меня». «Ага, скорблю», — отвечаю я. Она смеётся. «И правильно, в следующий раз затыкайся быстрее». Она выходит, оставив меня наедине с ворохом одежды и кучей мыслей, из-за которых мне совсем не хочется её примерять. «Сорок пять минут спустя мы выходим из бутика Тинеати, нагруженные пакетами. Мы оба решили купить по несколько пар новых джинсов, футболок и немного нижнего белья. Но когда мы положили их на прилавок, с Тинеати от огорчения едва не случился припадок. Я объяснил ей, что у нас туго с деньгами, и поэтому мы и стараемся экономить». Разумеется, услышав это, она просто попыталась наполнить наши пакеты вещами, за которые мы не могли заплатить, вопреки нашим настойчивым отказам. "Это вещи с распродажи", твердила она. "Вы окажете мне услугу, избавив меня от них". Когда я заметил, что они не с распродажи, и что хотя мы благодарны ей за широкий жест, мы не хотим злоупотреблять её хорошим отношением, мне было сказано, что никогда Ни один мужчина не учил её, как ей вести её бизнес, и она предпочитает, чтобы так и осталось. С этим не поспоришь, так что я отступил и предоставил вести этот спор Грейс. Она тоже не преуспела, но к плюсам можно отнести то, во всяком случае, на мой взгляд, что теперь она является гордой владелицей платья из фиолетово-розовой тафты. Потому что иногда Вселенная просто преподносит тебе подарок. Есть и ещё один плюс. Теперь у Грейс тоже есть работа. Она начинает завтра в 11 часов утра. Когда она поворачивается ко мне, её глаза сияют. Я надеюсь, что, быть может, на этот раз она нашла работу по душе. Я всегда считал, что у неё отличное чувство стиля. Хотя, если честно, сейчас я могу думать только об одном — о том, говорила ли она всерьёз о том, чтобы залезть на меня, как на дерево. Например, в этом самом платье из тавты.